Французский язык я любил с юных лет. Я узнал его среди жизни более подвижной, и благодаря ему узнал эту подвижную жизнь. Усвоил я его как родной язык, без грамматики, без специальных знаний, благодаря практике и обиходу. Потом мне захотелось еще свободнее овладеть им, и потому я предпочел Страсбургский университет всем другим высшим школам. К сожалению, надежды мои не сбылись, в Страсбурге я скорее отошел от французского языка и нравов чем приблизился к ним. Французы, вообще старающиеся быть учтивыми, весьма снисходительны к иностранцам, которые только начинают говорить по-французски. Им и в голову не придет смеяться над вашими ошибками или бронить вас, не терпя, однако, прегрешений против своего языка. Они обычно, как бы подтверждая, повторяют сказанное «вами» но уже прибегают к другому обороту, то есть к тому, который следовало бы употребить в данном случае, и таким образом подталкивают разумного и внимательного собеседника на правильный путь. Как немного это дает тому, кто серьезно относится к изучению языка, тому, у кого хватает смирения считать себя шкалером, Здесь все-таки чувствуешь себя униженным, и вдобавок слишком часто отвлекаешься от сущности разговора, отклоняешься в сторону, так что в конце концов уже не хватает терпения продолжать его. Мне все это приходилось сносить чаще, чем другим, ибо я всегда надеялся сказать что-нибудь интересное, да и ответ хотел услышать толковый. Мне же просто указывали на неправильность речи. А случалось... Это нередко, ибо мой французский язык был пестрее языка других чужестранцев. Я заимствовал обороты речи и ударения у слуг, камердинеров, стражников, у молодых и старых актеров, у театральных любовников, пейзан и героев. Это вавилонское столпотворение усложнялось еще больше благодаря некоему причудливому ингредиенту. Я любил слушать французских проповедников-реформистов, и тем охотнее посещал их в церкви, что таким образом воскресная прогулка в Бокенгейм становилась для меня не только дозволенной, но даже обязательной. Но и это еще не все. В молодые годы, когда меня так сильно влекла к себе немецкая жизнь 16 столетия, я перенес свое расположение и на французов этой великолепной эпохи. Монтень, Амио, Рабле, маро были моими друзьями, волновали и восхищали меня. Все эти разнородные элементы хаотически переплетались в моей речи, так что слушатель по большей части не улавливал содержание из-за странности оборотов, и любой образованный француз бывал вынужден уже не только учтиво поправлять меня, но бронить и поучать. В общем, со мной повторилась лексикская история, то лишь разницей, что на сей раз я уже не мог ссылаться на право моей родины и других провинций, говорить на местном диалекте, а был вынужден здесь, на чужой земле, подчиняться рас установленным законам. Возможно, мы бы и смирились с этим, если бы злой дух не нашептывал нам, что любые усилия иностранца овладеть французским языком все равно останутся безуспешными, ибо опытный слух, и под французской маской прослышит немцы итальянца, англичанина. Его будут терпеть, но в лоно единой правоверной церкви языка он принят не будет. Исключения здесь бывали редкие. Нам, правда, называли некоего господина фон Гримма, но даже сам Шепфлин, как утверждалось всеми, не достиг этой вершины. Гримм Фридрих Мельхиор 1723-1807 года жизни Один из французских энциклопедистов, друг Дидро, немец по происхождению, писавший только по-французски. С 1776 года дворянин и барон. Известен своими письмами о литературной жизни Франции, которые он писал ряду европейских монахов, в том числе и Екатерине II. После французской революции бежал в Германию. Гёте встречался с ним неоднократно, последний раз в Готе. В 1801 году. Французы отдавали ему должное, признавая, что он рано понял необходимость изъясняться по-французски в совершенстве, одобряли его общительность и прежде всего любовь занимать разговором людей знатных и высокопоставленных, даже восхваляли его за то, что на этом поприще он старался сделать французский своим родным языком и превратиться в подлинно французского оратора и собеседника. Но что дало ему отречение от родного языка все усилия овладеть чужим? Ни у кого он не заслужил одобрения. Его находят тщеславным, как будто человек, лишенный чувства собственного достоинства и самодовольства, может пожелать себе и приобрести репутацию души общества. Что же касается тонких жнутаков света языка, то они утверждают, что он скорее читает лекции или дискутирует, чем ведет беседу в точном смысле этого слова. Первое всеми признается за наследственный и коренной недостаток немцев, последнее – за главное достоинство французов. Как публичному оратору ему приходится не лучше. Стоит ему опубликовать тщательно обработанную речь, обращение к королю или владетельным князьям, как его уже подстерегают и иезуиты, видящие в нем врага протестанта, и указывают на неправильности его французских оборотов. Вместо того, чтобы на этом успокоиться и по молодости лет терпеливо сносить то, что сносили старцы, мы досадовали на эту придирчивую несправедливость. Мы отчаивались. Мы на этом ярком примере убеждались, что по существу все наши старания удовлетворить французов тщетны, ибо те придают слишком большое значение внешним формам, более того, все им подчиняют. Посему мы приняли обратное решение – совсем отказаться от французского и с тем большим рвением и серьезностью посвятить себя родному языку. И в этом нам навстречу тоже пошла сама жизнь. Эльзац был еще так недавно связан с Францией, что стар и млад сохраняли любовную приверженность к былому устройству, обычаям, языку и костюму. Если побежденный теряет по принуждению половину своего достояния, то добровольно отдать еще и вторую половину он считает позором. И поэтому крепко держится за все, что может напомнить ему доброе старое время, тешит себя надеждой на возвращение той счастливой поры. Многие жители Страсбурга составляли самостоятельные, но объединенные общим образом мыслей кружки, постоянно расширявшиеся, и пополнявшиеся за счет многочисленных подданных немецких князей владевших большими землями которые входили в состав французского королевства и отцы и сыновья из дел или за учения обычно задерживали в страсбурге на более или менее долгое время за нашим столом тоже слышалась лишь немецкая речь зальцман говорил по французски весьма бегло и элегантно но по всем своим устремлениям и деятельности, бесспорно был истинным немцем. Лерзе мог бы служить образцом немецкого юноши. Мейер из Линдау предпочитал что-то небрежно цедить по-немецки, нежели утруждать себя разговором на французском. Среди остальных, если кто-нибудь и тяготел гальской речи и обычаем, то, попав в нашу компанию, невольно подчинялся общему тону. Отношение к языку мы принесли и на дела государственные. Правда, о нашем имперском управлении ничего хорошего сказать было нельзя. Мы признавали, что оно состоит из сплошных злоупотреблений законом, и все же оно значительно возвышалось над тогдашней французской государственностью, окончательно запутавшейся в беззакониях и злоупотреблениях. Причем правительство, если и проявляло энергию, то всегда неуместную, и многие уже не таясь, предрекали ему мрачное будущее и поговаривали о предстоящих переменах. Когда же мы обращали взоры к северу, то Фридрих светил нам, как некая полярная звезда, вокруг которой вращались Германия, Европа, более того, весь мир. Превосходство его сказалось уже в том, что во французской армии намеревались ввести прусскую муштру и даже прусскую палку. Мы охотно прощали ему пристрастие к чужому языку, ибо с удовлетворением отмечали, что любезные его сердцу французские поэты, философы и литераторы продолжают его гневить постоянными заявлениями, что он в литературе не более, как выскочка. Но сильнее всего отдаляло нас от французов их постоянные неучтивые утверждения, что все немцы равно, как и их тяготеющий к французской культуре король, Лишены вкуса. Мы старались успокоить себя полнейшим пренебрежением к такому припеву, сопровождающему любой отзыв, но толком в этом разобраться не умели, тем более, что нас пытались уверить, будто еще Минаш говорил, что французские писатели обладают чем угодно, только не вкусом. Минаш Жюль, 1613-1692 годы жизни французский писатель, лирик и блестящий критик. Из современного Парижа до нас тоже доходило мнение, что всем новейшим писателям недостает вкуса, и что даже сам Вольтер не чужд всего величайшего недостатка. С давних пор, постоянно отсылаемые к природе, мы не желали ничего признавать, кроме искренности и правдивости чувства, а также непосредственного, непрекрашенного его выражения. А братство, дружба и любовь себя не сами выражают. Цитата из Профауста Гёте, первой редакции, первой части знаменитой трагедии. Это был лозунг, боевой клич, которым себя услаждали и по которому опознавали друг друга члены нашего маленького университетского племени. Та же Максима объединяла нас во время наших товарищеских пирушек, разумеется, частенько посещавшихся дядюшкой Михалем во всем его немецком обличье. Дядюшка Михаль – синоним немецкого мещанского самодовольства. Если в вышесказанном можно усмотреть лишь случайные внешние побуждения и личные свойства – то и сама по себе французская литература обладала многими качествами, способными скорее оттолкнуть, чем привлечь метущегося юношу. Она была стара и аристократична, а ни то, ни другое не может удовлетворить жаждущую жизни и свободы молодежь. Начиная с 16-го столетия, развитие французской литературы никогда полностью не обрывалось. Более того, внутренние политические и религиозные растры равно как и внешние войны, лишь способствовали ее успехам. Но уже сто лет назад, по всеобщему утверждению, она достигла полноты расцвета. В силу благоприятных обстоятельств, как-то вдруг созрел и был счастливо убран богатый урожай. Так что даже величайшим талантам XVIII века пришлось довольствоваться подбиранием остальных колосьев. А между тем многое устарело, и прежде всего комедия, нуждающаяся в постоянном обновлении, чтобы пусть менее совершенно, но всегда по-новому приноравливаться к жизни и нравам. Многие трагедии вовсе сошли со сцены, и Вольтер не упустил случая переиздать Корнеля и показать, сколь несовершенен был тот его предшественник, до которого он, по общему мнению, не мог подняться». Вольтер не упустил случая переиздать Корнеля и показать, сколь несовершенен был тот. Лессинг в гамбургской драматургии дважды отметил несостоятельность вольтеровской критики Корнеля. И вот этот Вольтер, чудо своего времени, сам сделался так же стар, как и литература, которую он оживлял и в которой царил без малого целое столетие. Наряду с ним еще существовали и прозевали, в большем или меньшем бездействии, многие престарелые литераторы, постепенно сходившие со сцены. Влияние большого света на писателей становилось все яственнее, ибо лучшее общество, состоящее из лиц родовитых, сановных и богатых, избрало одним из главных своих развлечений литературу, и последнее таким образом стало светской и аристократической. Сановники и литераторы взаимно воздействовали друг на друга и поневоле воздействовали превратно. Все аристократическое высокомерно. Высокомерной сделалась и французская критика, все отрицающая, унижающая, суесловная. По ее мерке высший класс судил о писателях. Писателей в несколько менее благопристойной форме, о своих собратьях и даже своих покровителях. Если не удается импонировать публике, значит, надо ошеломить ее или усмирить, и таким образом подчинить себе. Так, независимо от вопросов, тревоживших церковь и государство, возникло столь сильное литературное брожение, что даже Вольтеру понадобились вся его дееспособность, все его влияние, чтобы противостоять этому потоку всеобщего неуважения». О нем уже громко говорили, как о старом, своем равном ребенке. Его неустанные трудолюбие рассматривали, как тщеславные домогательства пережившего себя старца. Никто более не ценил и не почитал принципов, на которых он неизменно настаивал, и распространению которых посвятил всю свою жизнь. Даже Бога, исповедуемого им в избежание обвинений в атеизме, уже не ставили ни во что. И вот он, проотец и патриарх, должен был, как самый молодой из его соперников, ловить момент, добиваться новых милостей, слишком много добра делать своим друзьям и слишком много зла своим недругам, под видом страстного правдолюбия действовать двулично и лживо. Надо ли было затрачивать столько усилий на такую деятельность, такую большую жизнь, если под конец она сделалась более зависимой, чем была вначале? От его высокого духа, от его повышенной чувствительности не укрылась вся нестерпимость этого состояния. Иногда рывком он вдруг облегчал свою душу, давал волю своему остроумию, направо и налево наносил удары рапирой к вящему неудовольствию друзей и врагов, ибо каждый полагал, что не сходит к старику, тогда как никто не мог с ним сравниться. Публика, привыкшая слушать лишь суждения стариков, начинают умничать не по летам, а что может быть менее состоятельным, чем зрелое суждение, воспринятое незрелым духом. Мы, юноши, с нашей немецкой любовью к природе и правде, почитали добросовестность по отношению к себе и другим наилучшей путеводной нитью. Пристрастная недобросовестность Вольтера, его превратные истолкования многих достойных уважения вещей все больше сердили нас, и мы день ото дня укреплялись во враждебном к нему отношении. Он с неутомимой энергией унижал религию и священные книги, на которых она основана, чтобы досадить так называемым попам, и это нередко вызывало во мне неприятное ощущение. Когда же я услышал, что он, стараясь опровергнуть легенду о всемирном потопе, отрицает существование каменелых раковин, объявляя их попросту игрой природы, я окончательно в нем изверился. Ведь на Башберге я собственными глазами видел, что нахожусь на древнем высохшем морском дне среди останков его первородных обитателей. Да, эти горы некогда были покрыты водами. До всемирного потопа или во время его... Какое мне до этого дело? Хватит того, что я знаю. Рейнская долина была огромным озером, необозримым заливом. В этом никто не мог разубедить меня. Напротив, я надеялся расширить свои знания... О странах и горах, к чему бы это меня не привело. И так французская литература была стара и аристократична как сама по себе, так и благодаря Вольтеру. Почему мы позволим себе высказать еще несколько мыслей об этом примечательном человеке? С юных лет все помыслы и усилия Вольтера были направлены на общественную жизнь, политику продвижение на широком поприще, на приобретение связей с властителями мира и использование этих связей для того, чтобы самому властвовать над миром. Мало кто ставил себя в такую зависимость для того, чтобы добиться независимости. Зато ему и удалось подчинить себе умы. Вся нация ему покорилась. Тщетно старались его враги развить свои заурядные таланты и неимоверную ненависть. Ничто не шло ему во вред. Правда, французский двор так и не примирился с ним, но зато иноземные государи стали его данниками. Великие Екатерина и Фридрих, Густав Шведский, Христиан Датский, Понитовский, король Польши, Генрих Прусский, Карл Брауншвейгский признали себя его вассалами. Даже попы считали долгом укращать его своей уступчивостью. То, что Иосиф II сторонился Вольтера, не способствовало славе этого государя. И ему, и его начинаниям пошло бы на пользу, если бы при столь обширном уме, столь благородных убеждениях, он сам был бы несколько более остроумен и лучше бы умел ценить великого острослова».